Эней в подземном царстве. А тем временем Энея ожидало новое испытание. В Сицилии, куда прибыл троянский герой, чтобы поклониться могиле отца, явилась перед ним тень Анхиса, и услышал Эней родной голос: "Я пришёл к тебе по воле Юпитера, чтобы сказать: плыви к берегам Италии, там тебя ждёт жестокая война который ты одержишь победу. Но сначала ты должен повидаться со мной в царстве подземном, в Элизий светлом, где обитают герои и праведники. Плыви в город Кумы, к храму Аполлона, где встретит тебя Сивилла, жрица Аполлона. Она и укажет тебе дорогу в Элизий. И на следующий день Эней направил корабль к той земле, где стоял город Кумы. В это же время богиня Венера, внимательно следившая за своим сыном, обратилась к богу моря Нептуну. «Усмири свои волны, сын Сатурна, и не дай вездесущий юно не помешать Энею достигнуть желанной земли». «Будь по-твоему», — ответил бог, «никакой беды не случится с троянцами, но за это один из них будет мне жертвой». И сдержал свое слово Нептун. Море в тот день было так безмятежно, что не только гребцы, сам кормчий Полинур заснул у кормила. Во сне предстал перед ним прекрасный юноша с зелёной ветвью в руке, в котором никто, конечно, не узнал бы могучего и яростного бога моря. "Забудь про подводные камни и скалы, Полинур, и ничего не бойся", промолвил юноша, ласково улыбаясь. "Их больше нет вокруг". И ещё говорил он всё так же ласково: "Пусть буря тебя не пугает". «Закрой глаза и спи спокойно. Я сам поведу твой корабль». Вдруг Полинур ощутил, что руки его опустили. Кормила и исчезла, но сладкий сон затуманил ему голову, а Бог все шептал и шептал. «Подойди ко мне ближе, ближе, ближе». Шагнул за борт Полинур и бесшумно исчез в морских волнах. Так погиб Полинур, во имя жизни своих друзей. Аней приплыл в Кумы и явился к знаменитой правицательнице Сивилле, чтобы узнать путь в подземное царство Плутона, где ждала его тень отца. "Ну что ж", отвечала Сивилла. "Спуститься в царство умерших не трудно, но если ты хочешь вернуться обратно на землю, отыщи в лесу золотую ветвь и сорви её. Когда примет тебя Плутон, а супруга его Прозерпина разрешит вернуться на землю. Потому что ветвь золотая напомнит ей о солнечном свете, который она так любит. Знай, Эней, что в подземном царстве умерших нет ничего дороже солнечного света. Но откуда взяться в зелёном лесу золотые ветви? И вдруг случилось чудо. Слетели с неба два голубя, И порхая среди деревьев, повели Энея в чащу леса. Узнал Эней, что голубь любимая птица богини Венеры, и, конечно, понял, кто ему помогает. Отыскал он золотую ветвь и вместе с Сивилой приблизился к водам священного Стикса, через который переправляет в подземное царство души умерших Харон. Не хотел перевозчик душ умерших взять в лодку Энея, От вас, живых, — проворчал он угрюмо, — только и жди неприятностей. Один из вас, Тесей, хотел похитить Прозерпину, а другой, Геракл, утащил на землю моего любимого пса Цербера. И все-таки Харон согласился, когда увидел в руках у Энея сияющую, как солнце, золотую ветвь. Но кого же встретил Эней, перебравшись через Стикс, в царство умерших? Дидону с ужасной раной на груди, не выдержав этого страшного зрелища, Эней заплакал. Он умолял тень своей любимой простить его, но ничего не услышал в ответ. Молча отвернулась Дидона от Энея и умчалась в сумрак подземного царства. И сказала тогда Сивилла: "Не печалься, Эней, придёт время, и душа Дидоны, позабыв о прежней земной жизни, снова станет чистой и праведной и вернётся на землю а мы с тобой поспешим в Элизий где ждёт тебя тень отца Анхиса всё так и было анхис уже стоял у берега Леты реки забвения той самой Леты глоток из которой давал душе забвение прошлой земной жизни но прежде чем сделать этот глоток анхис хотел открыть перед сыном будущее его новой родины и показать ему славных его потомков. Взгляни на эти тени в светлом Элизие, обратился он к Энейю. Это чистые и праведные души, которые ждут возвращения на землю. Среди них и твои потомки. Вот юноша с копьём в руке это твой сын от будущей твоей жены Лавинии. Ты ничего пока о ней не знаешь. А этот великий воин с гребнем двойным на шлеме тоже твой потомок Ромул. Его именем будет названа Новая Трое. За ним ты видишь других величайших воителей, и среди них самого Юлия Цезаря и Августа, при котором снова вернётся на римские земли золотой век бога Сатурна. Изумлённо слушал Эней тень отца, который говорил ему о предстоящих войнах и о том, как избежать роковых ошибок. Наконец, закончив свой рассказ и простившись с сыном, Ахис повёл Энея к выходу из Элизия, откуда посылают людям свои сны маны, добрые божества, покровители семьи, в которых живут души умерших предков.